Глава двенадцатая. Дары трудностей. Самые прекрасные люди из тех, которых мы знаем, это люди, которые познали поражения, познали страдания, трудности, утраты и сумели выбраться из глубин. Такие люди умеют благодарить, обладают чувствительностью и пониманием жизни. которая дает им со страдания мягкость и глубокую любящую заботу прекрасными людьми не становятся случайно Элизабет Кюbler-Ross однажды я пришел к одной высокой духовной наставнице и попросил ее спасти меня уверенно приподняв бровь Она отыскала глубокую и темную пропасть и бросила меня туда. Она прокричала в бездну: «Здесь ты найдешь свое спасение». Отвернулась и ушла прочь. И теперь моя благодарность не знает границ. Я мучительно пытался завязать с героином. снова. В тот год я проходил откровенно мучительный период восстановления примерно шесть раз, и это стало напоминать замкнутый круг. Я бросал, в течение нескольких дней мучился от бессонницы и тошноты, несколько недель наслаждался жизнью без наркотиков, а затем начинал погружаться в депрессию и И замечал, что меня опять изводят мысли полные глубокой ненависти к себе. Я не сумел приучить себя ежедневно выполнять какую-либо практику, практику заботы о себе, духовную или другую, и потому готов был бросить все, что у меня есть, чтобы получить облегчение. Сансара. в которой я бросал наркотики и снова начинал употреблять их, сама по себе превратилась в странную мазохистскую зависимость. Меня пугало такое развитие событий. Я боялся за свою жизнь, боялся себя. Поэтому, когда Амма приехала в область залива, я пришел к ней и стал умолять, чтобы она убрала эту зависимость из моей жизни. целиком и полностью. Амма была и остается для меня совершенной тайной. Она не обычная женщина. Несмотря на то, что я являюсь агностиком, должен признаться, что с ней связано множество необъяснимых совпадений. Например, однажды ночью в Вашингтоне Я про себя задал Амме вопрос, и вдруг женщина, которая сидела прямо передо мной, обернулась и ответила на него. В свои двадцать шесть лет я был уверен, что она сможет освободить меня от зависимости, если только пожелает. Если кто-то и мог спасти меня, то только она. Я так и сказал ей. Она ответила примерно следующее. Я никогда не сделаю этого с тобой. Со мной? Да. Избавь я тебя от зависимости, я бы навредил о тебе, я бы лишил о тебя ценного опыта. Трудности и проблемы, с которыми ты вскоре столкнешься в одиночку, многому тебя научат. Тебе придется посвятить этой работе всю свою жизнь, и это именно то. Что тебе нужно? Я впал в ужас и смятение. Магические идеи, которые казались мне несокрушимыми, обратились в прах под моими ногами. В моем уме проносились тысячи проклятий. Я чувствовал себя покинутым, обречённым, брошенным умирать собственной наставницей, моей наставницей. Я не мог поверить ни одному её слову. Наркотическая зависимость сопутствовала моим духовным устремлениям почти целое десятилетие. Служение и нашим и вашим повлияло на меня. Я занимался так называемым духовным избеганием, пытался применять созерцательные практики, чтобы избежать своих проблем, а не чтобы решить их. Я использовал бхакти йогу. религиозную и ведическую практику так же, как наркотик, как более благочестивый способ получения кайфа. Недавно один друг сказал мне, существуют цепи из железа и цепи из золота, трудность в том, чтобы не связывать себя ни теми, ни другими. Спустя неделю... И снова вернулся к героину. Вскоре после передозировки я проснулся, когда меня рвало в пункте первой помощи. В течение последующих шести месяцев я еще шесть раз столкнулся с ломкой. Снова и снова я попадал в эту крутильную путь из ада. Мне не удавалось умереть и не удавалось жить. Если бы я не дошел до края, я бы никогда настолько не отчаялся, чтобы изменить приоритеты и взглянуть на себя. Никогда я бы не признал, что высокомерно подхожу к практике и вообще говоря не понимаю сущности пути. Я никогда бы не сдался. Я никогда бы не обратился в реабилитационный центр и не влюбился бы в психотерапевтический процесс и йогу. и медитацию внимательности. Я бы не вдохновился посоведить свою жизнь тому, чтобы делиться с миром этими вещами. И я не печатал бы сейчас этих строк. Если быть честным, я не знаю, могла ли на самом деле Амма дать мне то, о чем я просил ее, но знаю, что она дала мне гораздо больше. Также я знаю, что в тот момент ее слова казались мне совершенно бессмысленными, а сейчас я прекрасно их понимаю. Необходимость самостоятельно выбраться из бездомной ямы героиновой зависимости — лучшее, что могло со мной случиться. Я не пожелал бы этого худшему врагу и ни на что не променял бы этот опыт. Следуй за своим горем, ищи свое предназначение. Выскажу неоднозначную мысль, одну из тех, которые следует высказывать с осторожностью. В особенности я хочу подчеркнуть, что то, о чем я говорю, происходит не всегда, но может произойти. Травма может служить, и действительно служит, адаптивной кризис. положительной эволюционной цели, цели, которая приносит большую пользу как нашим личным экосистемам, так и экосистемам человеческой цивилизации. Если человек обладает ресурсами, как материальными, так и психоэмоциональными, чтобы вынести состояние травмы и адекватно принять реальность произошедшего, травма становится величайшим благословением. Это не относится к тем людям, которые сейчас переживают травму, которые не сумели тем или иным образом справиться с ней, и менее вероятно, что такой процесс произойдет с человеком, который обладает скудными материальными ресурсами и чьему исцелению мешают силы узаконенного подавления. Однако те люди, которым повезло, И которые сумели выбраться из этого кошмара, имеют возможность получить несравненные преимущества. Один из величайших даров, которые трудности могут преподнести нам, жажда истинной. Когда боль и проблемы доводят нас до такой безысходности, что мы спрашиваем, что я упускаю, от чего мне нужно исцелиться? Почему я еще в тупике? Мы начинаем задавать правильные вопросы. Травма начинает служить адаптивной цели, когда и в том случае, если нам удается задать себе вопрос: может ли этот опыт дать нам нечто важное? Не превосходит ли существование историю, которую рассказывают нам наши ограниченные восприятия? Такие дерзкие, отважные, самоотверженные вопросы никогда не встают перед человеком в приятной обстановке. До тех пор, пока нам удается успешно жить в своем коконе, мы будем неизменно убеждены, будто разобрались, что такое жизнь, хотя ничто не может быть дальше от истины. Благополучие может быть токсичным. А травма бесценный. Добро пожаловать в город парадоксов. Его население бесконечно. Яд в начале, нектар в конце. Однако самый важный дар, который может преподнести нам травма, это дар жизненного предназначения. Духовный активист и автор Эндрю Харви. Тремя словами выразил мысль, которая навсегда изменила мою жизнь – следуй за своим горем. Это значит, что если вы перестали понимать, в чем состоит смысл вашей непредсказуемой и бесценной жизни, вспомните, что принесло вам величайшую боль. Вспомните, каким образом вы исцелились в жизни. а затем идите и помогайте другим людям, которые находятся в той же ситуации, в которой однажды находились или еще находитесь вы. тогда вы увидите, что обладаете инсайдерскими знаниями и языком, а также страстью к работе, которой невозможно научиться, которую нельзя освоить иначе. Когда мы начинаем спрашивать себя, чем бы я хотел заниматься, наши мысли обычно приобретают напряженный, цикличный, сенсорический характер. Нередко мы в конце концов впадаем в так называемый мыслительный паралич. Снова и снова анализируем возможные варианты с разных сторон, пока совсем не застреваем в нерешительности. Когда мы начинаем спрашивать, что я могу дать, как я могу помочь, перед нами открывается множество дверей. Мир безмерно нуждается в мудрых и смелых людях, которые начнут облегчать мировое отчаяние. Поэтому перед нами открываются безграничные возможности. Когда мы откликаемся на призыв облегчать чужие страдания, Мы приближаем собственное освобождение. Разбитое сердце обретает великолепие. Сьюзен Пайвер, которая любезно согласилась написать предисловие к этой книге, Является также автором замечательной работы под названием «Мудрость разбитого сердца». Однажды я присутствовал на одноименной лекции, которую она читала в центре медитации Шамбала в Нью-Йорке, где она выкинула совершенно изумительную вещь. Ближе к концу лекции она разделила участников на пары, чтобы они обсудили свои самые тяжелые разочарования жизни. в связи с неудачными любовными отношениями и то, как они справились с ними. Вскоре она попросила аудиторию снова объединиться и обсудить, что мы узнали из наших бесед. Один за другим люди поднимали руки и делились своими историями о том, как оказавшись в тупике после болезненного расставания, вынуждены были действовать. Все истории, без исключения, развивались одинаковым образом. Примерно следующим. Мне было очень больно, но как только я выкарабкался, этот опыт вдохновил меня на поступки, за которые я благодарен, и на которые в ином случае никогда не решился бы. В процессе восстановления после травмы, вызванной любовными отношениями, Кто-то вернулся в психотерапию, чтобы понять, почему тот паттерн снова и снова повторяется в его жизнь. Другой человек на месяц погрузился в изучение испанского языка в Мексику. Третий снова стал играть на гитаре, чтобы выразить свои переживания. Один из тех, кому разбили сердце, решил заняться медитативной практикой, а другого эта ситуация вдохновила наконец относиться к своей практике серьезно. Кто-то решил, что следует больше вкладываться в близкую дружбу, чем в мимолетные отношения. Снова и снова люди рассказывали, что душевная боль побудила их найти для себя жизнеутверждающие, творческие, приносящие удовольствие практики, чтобы восстановить гумеостаз, равновесие, которому они радовались прежде. Конечно, первая реакция на боль почти всегда была иной, но рано или поздно каждый человек поднимался, отряхивался и начинал делать что-то действительно хорошее для самого себя. Невероятно было видеть, как аудитория свыше сотни человек спонтанно приходит к такому выводу после обмена своими личными переживаниями. Выше я намеренно поставил слово спонтанно в кавычки. Такой вывод отнюдь не был спонтанным. Сьюзан точно знала, к какому заключению мы придем. Она могла быть уверена, что наши истории будут идентичными в плане темы и направления развития просто в силу особенностей человеческой природы. В ситуации любовной травмы человек переживает те же стадии горевания, которые описывает Элизабет Кюbler-Ross. После серьезной потери люди обычно сначала переживают шок, отрицание, затем гнев, затем пытаются найти компромисс, затем впадают в депрессию и только потом принимают произошедшее. Когда же возникает принятие, оно почти всегда сопровождается моментом триумфа, существенным изменением жизни человека в лучшую сторону. Следует понимать, люди развиваются не вопреки препятствиям, возникающим в их жизни, они развиваются через них. Существует даже тибетская практика, в которой человек молится о том, чтобы в его жизнь пришли трудности. Впрочем, не всякие трудности, правильные трудности, которые не настолько суровы, чтобы поглотить и разрушить нашу жизнь, но и не настолько просты, чтобы мы могли просто почевать на лаврах и ветать в облаках. Скорее в этой молитве человек просит, чтобы трудности, которые будут испытывать пределы его терпения, выносливости, внимательности и любящей доброты, толкнули его на путь развития, чтобы через преодоление трудностей эти границы могли расшириться, и он получил бесценное прозрение. Если бы не дар травмы, покинутости, насилия, отчуждения, депрессии и зависимости, я бы не занимался тем, чем занимаюсь сегодня. Не получал такого удовлетворения от глубокой работы с людьми. Не ощутил высочайшей радости, которую испытывает человек, который посвящает свою жизнь исцелению, развитию и пробуждению. Не ощущал азарта, которые испытываю теперь. Вдохновение от подлинности, искусства, музыки, литературы и науки. Я мог бы сдаться, как многие люди, которые не знают, в каком направлении стоит двигаться, которые не в силах услышать голос своего призвания, уже звучащий в них. Если бы я не попал в реабилитационный центр Не ночевал вместе с бывшими заключенными, я бы не стал с таким рвением практиковать медитацию и работать со своим терапевтом. Если бы меня не атаковала собака, я бы не пережил пронзительного озарения в связи с историями, которые мы рассказываем себе. Тогда я не смог бы поделиться им с вами. Важно сказать об этом, поскольку теперь. Когда мы вместе начинаем погружаться в глубины, встречаем свои жизненные трудности лицом к лицу, вместо того, чтобы бежать от них, может возникнуть циничная реакция. Какой в этом смысл? Почему вообще стоит об этом думать? Разве не лучше оставить все в прошлом? Разве нельзя просто отпустить прошлое и жить дальше? Неужели буддисты поступают иначе? Здесь я скажу следующее: все отнюдь не так просто. Повторю в последний раз громко, чтобы услышали те, кто сидит на задних рядах: обезьяний ум не источник проблем и никогда им не был. Он всегда был симптомом более глобальной дилеммы. Обезьяна на вашей стороне. Это призыв пробудиться рано, в которой возникает резкая боль, поскольку она не хочет загноиться. Послание крупными буквами. Пришло время исцелиться. Обезьяна не что иное, как благословение. Изначальная боль и ее копия. Опять же, серия событий, которую наши образцовые сценарии и травмы вынуждают нас заново проживать на самом деле, возникает в результате естественного стремления нашей системы к исцелению и восстановлению равновесия. Все вещи, которые я описываю в выше приведенных примерах, И в последующем примере из практики аналоги боли от порезанной руки. Мы можем исцелиться от боли только, когда ощущаем ее. Нужно чувствовать боль, а не просто осознавать ее источник, чтобы что-то с ней сделать. Мы не можем анализировать ее с безопасного расстояния или обрести одно лишь интеллектуальное ее понимание и ожидать. что испытаем значительное и долгосрочное облегчение. Хотя мы всячески пытаемся избегать активизации этого материала в своей жизни, мы обнаруживаем, что он неизменно активизируется. Таким путем наш бессознательный ум буквально подталкивает нас к тому, чтобы мы исцелились и растворили данные искажения. Здесь я хочу обратить внимание на две вещи, необходимые для достижения этой цели. Первое. Мы должны взаимодействовать с изначальной болью в себе, а не с ее копией. Второе. Когда боль активизируется, нужно принимать новые решения, которые способствуют благополучию. Паттерны, которые мы неустанно повторяем – которые в конечном итоге заставляют нас приняться за эту работу, это сигнал тревоги, резкая боль, призыв к действию. Однако они есть то, что действительно нуждается в исцелении, самой травмой. Я хотел бы как можно отчетливее это подчеркнуть. Символические реконструкции образцовых сценариев привлекают наше внимание. И поэтому мы совершаем ошибки, поскольку полагаем, будто в них и состоит проблема. Это не так. В подобных проявлениях и неврозах ощущается сущность нашей первоначальной боли, но они сами лишь ее копия. Вы не можете исцелить порез на руке, если дезинфицируете его изображение. Мы должны установить связь с первоначальной больью, первоначальным образцовым сценарием. Ведь какая-то часть нашей личности навсегда осталась в том моменте. Мы должны прочувствовать первоначальный опыт, который не смогли пережить в прошлом, усвоить заключенные в нем смыслы через понимание истории случившегося, а также очистить рану. присутствием и теплотой, пока наши отношения с этой частью нашей личности не начнут меняться. Тогда наши глубочайшие раны становятся нашими величайшими сокровищами. Тогда мы восстанавливаем переживания связи и прекращаем внутреннюю объективацию, которая стала катастрофой для нашей жизни и мира. Так мы решаем проблему обезьяньего ума. В сущности, в этом состоит смысл обучения практикам шаматхи и май три. История джин. Джин, имея детали биографии изменены. обратилась ко мне во время очередного эпизода депрессии. Депрессия стала настолько глубокой, что она больше не могла оставаться наедине с призраками безнадежности и разочарования. Ей 30 лет, она женщина белой расы, гетеросексуальна, физически здорова и происходит из семьи среднего достатка, проживающей на Среднем Западе, которая на первый взгляд более-менее воплощает так называемую депрессию. американскую мечту. У нее множество ресурсов: прежде всего ум, сообразительность, образование, хорошая социальная поддержка, эмоциональный интеллект и творческий потенциал. Жизнь и интересы отца Джим концентрировались вокруг спорта. Он всячески поддерживал спортивные задатки двоих братьев Джин. И радовался наградам, которые они иногда получали. Джин чувствовала, что гораздо меньше интересуется спортом и менее талантлива в нем, но, конечно, она нуждалась во внимании и одобрении отца. Также ей казалось, что иногда отец обращается с ней, будто с мальчиком. И она усвоила, что он отрицательно воспринимает занятия и хобби, которые обычно считаются женскими. но которыми ей хотелось заниматься. Папа, который совершенно игнорировал чувства, склонности, личность и потребности своей дочери, готов был играть с ней преимущественно тогда, если она соглашалась погонять мяч или поучаствовать с ним в каком-либо другом занятии, связанном со спортом, например, посмотреть футбол по телевизору или отправиться на живую игру. Она восприняла этот и другие моменты как знак того, что ее отец хотел бы, чтобы она родилась мальчиком, и злился, что это не так. Джин от рождения обладала чрезвычайно чувствительной психикой, но, как и многие люди, большую часть детства она пыталась контролировать подобные части своей личности, чтобы вписываться в окружение. Она пересилила свои естественные склонности ради занятий футболом и бейсболом, поскольку это был единственный способ почувствовать, что ее замечают, считают членом семьи, получить высокую оценку и не ощущать себя отщепенцем. Такой выбор был очевидным, но не принес ожидаемого результата. Она всегда пыталась дотянуться до очень высокой планки, которую задавали ее женщины. амбициозные братья. Поскольку мать Джин была чрезмерно поглощена собственной драмой, чтобы вникать в потребности дочери, Джин ощущала, что нет человека, которому она может довериться, от кого может получить поддержку, одобрение и чувство связи. Мать Джин была эмоционально неустойчивой, непредсказуемой женщиной, редко открытой для общения. Однако затем, когда Джин исполнилось десять лет, ее мать стала обращаться к ней так, будто она взрослая, посвящая дочь в свои проблемы. Вполне вероятно, это приводило к тому, что Джин постоянно испытывал реакцию стресса, хотя и слабую. Известно, что когда дети лишены непрерывного ощущения пребывания в безопасной и стабильной среде, Их организм в силу склонности к негативизму обычно предполагает худшее. Джин также, в частности, приходилось выслушивать откровения своей мамы о проблемах в родительском браке. А такие разговоры обычно оказывают сильное негативное влияние на детей и подростков. Нередко в их сознании возникает двойственное отношение к родителю, на которого жалуются. Осознание того, что люди – сложные существа, имеющие как прекрасные, так и ужасные стороны, на этой стадии развития человеку просто недоступно. Когда Джин слышала, что ее мама оговаривает папу, которого Джин любила и чьего внимания добивалась, из-за этого легко могла возникнуть путаница относительно того, что нормально и ненормально думать, чувствовать и и говорить об отце. Непредсказуемые эмоции мамы сформировали у Джин ощущение, что она никогда не может знать, чего ожидать. В один день мама могла быть в хорошем настроении, на следующий день она ругала Джин за то, что ее прежде никогда не беспокоило, а еще через день мама плакала и упрашивала Джин поддержать ее. Поэтому Джин никогда не чувствовала, что может отбросить бдительность и расслабиться. Ей постоянно приходилось подавлять свои естественные чувства, возникающие, когда наши границы нарушаются, поскольку она совершенно не чувствовала, что у нее есть силы и поддержка. В случае Джин, поскольку она сверхчувствительный человек. Этот термин, замечу, является не психическим диагнозом, хотя и безусловно описывает самоощущение многих людей. Все эти переживания запечатлелись гораздо глубже, чем в случае обычного человека. Она чрезвычайно глубоко переживала реальность, в отличие от окружающих, и это способствовало тому, что у нее сформировалось ощущение своей неправильности. Она научилась скрывать эту часть своей личности, демонстрируя полное самообладание. В своей семье Джин неизменно ощущала, что ее идентичность не принимают. Отношение к ней отца демонстрировало, что ей не следует быть девочкой. Отношение матери, что не следует быть ребенком. Отношение братьев, что ей никогда не сравниться с ними, ее эмоциональную чуткость не ценили и не поддерживали. Напротив, к ней относились так, словно она не вписывается в семью и даже недостойна, чтобы ее любили такой, какая она есть. Джин воспитывалась в условиях, которые многие сочли бы идеальными и счастливыми. Однако ее бессознательный, субъективный и первобытный мозг усвоил сообщение, что ей не место в этом мире и что любовь невозможно получить. Ощущение собственной никчемности превратилось в ее врага, и сколько бы Джин не старалась избежать этого переживания, данное послание намертво запечатлелось в ее нервной системе. Оно вынуждено было показывать свое невыносимое лицо. Поводом для последней депрессии Джин стала повреждение, полученное во время бега. Обычно она занималась бегом, чтобы справиться с чувством изоляции и неудовлетворенности, которые часто у нее возникали. Подобным образом она также пыталась решить более глубокие, неосознаваемые проблемы. Она бегала, чтобы получить нежность и одобрение отца, и убегала от собственной матери. Однако, когда Джин получила повреждения и не могла больше бежать, не только в прямом смысле, ее глубинные травмы, убеждения и образованные сценарии стали проявлять себя. Она не могла больше уходить от них при помощи эндорфинового подъема при занятиях спортом. Поэтому у нее оставался один выход — обратиться за помощью, перестать бежать от своих проблем, встретиться лицом к лицу с собой. Джин до меня обращалась к другому терапевту, который поспешно поставил ей диагноз и предложил принимать лекарства. На мой взгляд, такое отношение... в очередной раз принизила ее индивидуальность и сообщила ей, что с ней что-то не в порядке. В нашей совместной работе эта чрезвычайно умная, эмоционально открытая, эмпатичная и альтруистичная женщина получает возможность распознать и присвоить свои чувства и противоречия, а также принять их без осуждения и ожиданий. Время от времени мы даже вступаем во взаимодействие с ее гневом. Как и многие люди, она выросла в условиях, которые вполне естественно пробуждали в ней гнев. Но она не могла выразить его иначе, кроме как направив его внутрь, на саму себя. Неприятный факт – депрессия – это не печаль, это гнев, обращенный на самого себя. Полагают, что депрессия – это интенсивная энергия гнева, которая не находит выхода и подавляется, превращаясь в вытесненную, неопределенную тревогу. Поэтому открытые проявления гнева со стороны джинн на наших встречах приветствуются. Ведь они представляют собой следующий шаг в ее эволюции – Мне вспоминается в частности одна встреча, когда джин, которая застряла на обезличивающей начальной должности в сфере социальной работы, произнесла: «Я достойна большего». Я попросил ее повторить эти слова громче: «Я достойна большего». И затем мы вместе порадовались тому, что ее самоуважение развивается. Однако самыми глубокими и трансформирующими встречами с джинами были встречи, где ей удавалось установить связь с теми проявлениями ее психики, которые представляют ее внутреннего ребенка в рамках процесса под названием работа с субличностями. Работа с субличностями — это научно обоснованная практика. в которой создается благоприятная среда для бессознательного, которая таким образом начинает входить в сознательный опыт. По этой причине я иногда называю этот процесс «гипнозом без гипнотизера и гипнотизируемого». Мы будем гораздо подробнее говорить о работе с субличностями в последующих главах. На этих встречах она оказывается в безопасной, хорошо освоенной среде, где может установить связь с первоначальными болезненными событиями, которые ей довелось пережить. Мы осуществляем эту работу не только через обсуждение и переживание историй, описывающих ее опыт. Мы также работаем с ее внутренним миром еще более непосредственным образом. Мы начинаем этот процесс, когда она сталкивается с некой сильной эмоцией, имеющей отношение к ее истории. Все сильные эмоции, которые мы испытываем тем или иным образом, связаны с нашими образованными сценариями и глубинными травмами. Я прошу ее остановиться и почувствовать, в какой части тела она ощущает эту эмоцию. Я прошу ее описать свои ощущения. Имеют ли они острый или тупой, более теплый или более холодный, пульсирующий или постоянный, тяжелый или легкий, пустой или наполненный характер? Она всякий раз ощущает тяжесть в сердце. Другие люди могут испытывать напряжение в челюсти, пустоту в животе или какие-то другие ощущения. Я прошу ее переживать эти ощущения, но не теряться в них. Чтобы сделать этот процесс более основательным, я прошу ее взаимодействовать с этим чувством так, словно оно отдельная личность. В конце концов, эти чувства ее проявление, и потому не являются живыми чувствующими сущностями. Они представляют не самое глубокое наше я. Однако все наши части имеют значение. Они существуют по самым разумным причинам, какие бы трудности они нам не приносили. Я прошу Джин немного отстраниться от своей субличности, перестать чрезмерно отождествляться с ней. Я вникаю в отношения Джин с этой частью. Обычно она испытывает по отношению к ней некоторое раздражение и это универсальная реакция. Я прошу ее отпустить свою реакцию на присутствие этой части. Это может потребовать времени, однако в конце концов она входит в состояние, где ей удается, по меньшей мере, ощутить готовность переживать эту часть. Нередко в ходе такой работы наши части проявляются в уме в виде образов, поскольку язык бессознательного это метафоры и символы. Любые образы, которые появляются у джин в результате этого процесса, всегда имеют значение и ту или иную отчетливую связь с опытом, который ее сформировал, даже если в момент их появления они выглядят как плод воображения. Такие образы могут варьироваться от карикатурных до вполне буквальных. В том случае, когда они являются буквальными, что случается не всегда, работа становится гораздо более осмысленной. Внутренний ребенок Джин нередко появляется в ее психике в виде недокормленной маленькой девочки, которая сидит в кладовке. ее запирают и выпускают оттуда, которая очень стесняется общаться с Джин. В конце концов, эта детская субличность всю свою жизнь провела в одиночестве и заточении и постоянно получала травмирующие сообщения о своей никчемности. Казалось, будто около ее тюремной камеры – Столпились придворные шуты, которые высмеивают ее несчастье и одиночество. В такой ситуации я бы тоже стал робким, как любой человек. Однако в этом чувствительном состоянии, когда активизируются травматические переживания, когда происходит контакт с внутренним ребенком Джин, остановившимся в развитии, я могу помогать ей признавать. чувство этого ребенка, чего раньше она не делала. Джин может дать себе предстоящие в виде этих ощущений и образов любовь, внимание и поддержку, которой она прежде не получала. Она может стать своим собственным лучшим родителем, собственным терапевтом. Со временем. Отношения Джин с этой изолированной, игнорируемой субличностью, которая стала средоточием многих ее травм, разочарований, расстройств и ограничивающих убеждений, изменились. Это маленькая девочка, трансформированная и защищающаяся структура, которую Джин прежде не осознавала и теперь начинает осознавать. Такая перемена означает, что Джинн стала управлять своими отношениями с этой частью. В связи с этим у нее появляется возможность выбора пусть лишь внутри комплекса ее тела и ума, которые прежде, казалось, самовластно лишают ее собственные чувства, а также разнообразные размышления и навязчивые мысли, возникающие вместе с ними. Вместе с Джин мы также смогли осуществить более глубокую символическую работу с ее бессознательным умом. Например, Джин восстановила в сознании сцену, которая причинила ей боль, забрала из той ситуации девочку, которой она была в прошлом, и отвела ее в место, где она стала чувствовать себя счастливой и любимой. Здесь она смогла спросить эту девочку себя в прошлом, чем бы она хотела заниматься вместо того, чтобы сидеть в кладовке. Джин получила ответ, который получает почти любой, кто задает своей травмированный субличности этот вопрос: играть. Поскольку чаще всего травмы происходят в детском возрасте. Перестают развиваться именно детские субличности, и в итоге они утрачивают свою спонтанность и красоту. Поэтому люди говорят, что слишком рано потеряли невинность или быстро стали взрослыми. В результате их субличности продолжают переживать и перепроживать образцовые сценарии и утрачивают свои детские качества. мы полностью можем восстановить их. Самое главное, что в дни и недели после наших встреч Джин продолжает работать со своими эмоциями конкретно, продуманно, опираясь на свой телесный опыт. Теперь она сознательно выстраивает отношения с этой субличностью, и когда последние активизируются. Она может взаимодействовать с конкретным представлением этой субличности. Эта часть ее личности больше не объект. Ее уважают как живую энергию. Можно возразить, как делают многие, что все это работа воображения. Отчасти это действительно так. В этом состоит красота этой техники. Мозг не улавливает различия между воображением и реальностью. В этом процессе мы неизменно опираемся на соматический опыт и мир ощущений джинн. Но подлинное исцеление становится возможным именно через воображаемые взаимодействия с реальными ощущениями. Любые вымыслы самопроизвольно растворяются в свое время и, Если процесс осуществляется искренне. Практика поддерживающая среда. Однажды Чегьям Трунгпаринпаче